Елисееву было грустно. Вторая, у в и д е м на им за сегодняшний день смерть, которой вдобавок оказался причастен его потомок, сильно переменила его настроение. Оставаться в доме Трубецких он больше не мог. Наскоро уладив сыщиком все дела письменные, засобирался в тайную канцелярию для доклада у Шакову. Пётр, дотоле да ни во что не вмешивавшийся, отвел в сторонку, спросил тихо: «Слушай, пока Маза сама в руки прет». Переговори с п о л и ц е й е м пусть паспорт мне выпишет, а то привяжется без тебя кто-нибудь и загремлю я в Сибирь или в солнечный Магадан. Магадан? Это братишка такое далёкое место, и лучше б тебе не знать, где это. Копиист кивнул, мысль потомок высказал здравую. Подошел к сыщику, перекинулся несколькими словами, объяснил, что да как приключилось со с родственником, в конце молвил главное: сделай милость, помоги хорошему человеку. Сыщик удивился: вот те раз. А я думал, что он с тобой по вашей канцелярской части, может и возьмет его к себе, Андрей Иванович, особливо после сегодняшнего. Сыскной чиновник согласился. Должен он взять. Толковый у тебя, Иван, братец. А то может к нам его пристроишь. В приказе за всегда людишек недохват, лишним не станет. Ежели в канцелярии не сладится, так мы через тебя место поищем. Но пока хотелось бы вместе служить, не чужие чай. Вам решать, неволить не стану. Не волнуйся, Елисеев, о бумагах я п о х л о п о ч у Паспорт к з а в т р а е м у выправим. После полудня в приказ приходите. Спросите ч е р к о в а Бориса, это я. Спасибо, сударь, полните. Вы меня от большой обузы спасли, убивца отыскали и разоблачили. Как вас не отблагодарить до да такой малостию? Черков д о б р о п о м н и т Покидая дом Трубецких, сыщик забрал с собой полицейского. Тело погибшей горничной и ее убийцы увезли на телеге в церковь. Отпевать до да хоронить. Елисеев поведал о договоренностях потомку. Тот обрадовался. Не зря получается с тобой сходил. Что есть то есть. Лихо ты злодея под монастырь подвел. Пётр задумчиво почесал затылок. Знаешь, Вань, чем больше я на эту тему размышляю, тем все больше сомневаюсь. Не складывается у меня. Что не складывается? Знал бы, так сказал. Вроде все улики одна к другой. И повод был ревность к Бариму. И улику оставил Кушак. Даже понять могу, почему он его прошляпил, собой не захватил. Не профессиональный же убийца, чтобы х л а д н о к р о в н о следы заметать. Сначала грохнул, потом запаниковал. Девяносто девять человек из ста так проколется. Еще и при допросе сбежать попытался, хотя никто его ни в чем не обвинял. Как ни крути, цельная мозаика. А вот все равно сомнения в п е ч е н к а х грызлись и жрут меня, сволочи. Упустили мы с тобой что-то? Но вот что? Копиист пожал плечами, дескать, ты спросил, тебе и ответ держать. На мой т ы о взгляд, все как надо б ы о сложилось. Потомок продолжил: дорого бы я за то заплатил, чтобы узнать. Вдобавок, как п о д у м а ю что из-за меня мужик тут п о д л о ш а т ь попал, так совсем в узел связывает. Совесть, братец, это хорошо. Без совести быть в поскустве пребывать. Но напраслима на себя не в з в о д и к а м е р д и н е рубился не по твоей вине. На дорогу лететь было надо бы. А уж стрекача давать от с л у ж и т е л я государева совсем невместно. Вань, у тебя на квартире водка есть? Брось, Петя, не впрок, си лекарство. Делисеев отвел потомка на квартиру, а сам снова отправился в крепость. Кушакова его допустили быстро, лишь Хрипунов задержал перед аудиенцией. Ты, и Вань, смотри, будь осторожнее. С чего бы? Не в духе начальство наше. Случилось чего? От матушки императрицы выволочку сегодня получил. Прискакал из дворца, з л и щ и й всем хвоста накрутил, даругался матерно, за что, ведомо, кто-то за спинами нашими злодействует, от имени тайной канцелярии преступление творит. Дела, протянул к а н ц е л я р и с т Алексей Иванович был мрачнее тучи, не глядя на Елисеева, спросил: с ы с к а л утрату? Никак нет, сегодня возможности не представилось. И как сие приказываешь понимать?" Удивленно вскинулся Ушаков. От него исходили столь явные эманации злости, что Елисеев, опасаясь вспышки гнева, быстро, быстро заговорил. Генерал а н ш е ф слушал внимательно, вопросами не перебивал. Иногда кивал, иногда хмурился. Лишь потом, когда Иван закончил, спросил: "Выдал значит себя душегубец?" Черков из сыскного приказа к такому разумению пришел. Осторожно произнес Елисеев: "Молодцы вы с братом. н о с с ы с к о р я мутерли." Обрадовался Ушаков. х о ч е одно приятное известие за весь день. Дозвольте вам Петра на очи представить, попросил Елисеев. Таланты в брате моем и м е ю т с я что пользу отечеству могут принести. В голове м е л ь к н у л а в е с е л а я от потомка, который наблюдал за происходящим на расстоянии глазами канцеляриста. Ага, а еще я вышивать умею крестиком. Только я ведь еще никакого желания горбатиться на твою к о н т о р у не и з ъ я в л я л Жить ты как собираешься? Солдаты за гребут не спросят. Да, времена у вас тёмные. Это у вас тёмные, а у нас каждому дворянину служить в м е с т н о Все, не мешай, братец. Смысли сбиваешь. Умолкаю. Вот ты каков, Иван, сын Егорьев. Без г о д у недели как на службе, а уже б р а т е л ь н и к а с в о е г о пропихнуть желаешь. Немноголь на себя берешь. Не себя, ради стараюсь, а пользе п е к у с ь учреждение коему представлен. Если бы не Петр, повозились бы мы с убивцам. Глядишь, до виски подошло, а там любой себя очернить может. Сноска, виска, подвешивание на дыбе. Конец с н о с к и Есть в нем сыскные таланты. Жаль будет, ежели впустую пропадут. Подумаю. Неопределенно сказал Ушаков. За то, что к розыску без моего дозволения браться своего привлек, накладываю на тебя штраф в три рубля. Деньга и г у р р а й п о с и л ь н е е плети бьет. с и е т е б е урок на перспективу. Но коли е н т о в а польза и зашла, даю согласие еще испытать твоего Петра. Теперь от того о т ы щ и т е ли вы пропажу князя Трубецкого не только от в о е б у д у щ е е зависит. Спасибо предок, удружил мне конкретно. Ничего потомок, благодарите после станешь. Ага, после того как мы с тобой по полной программе парафинимся, в смысле когда п о з о р н а весь мир будет. Я ведь тебе никаких гарантий, что цаски сумею найти, не давал. Ты же сам говорил, ш а р ш е л я фам. А уцепиться есть за что? Думаешь она? Женский облик нарисовался перед глазами копииста, словно живой. Не думаю. Уверен.